Метропроект «После войны». Я снова начала работать в метропроекте, получив для проектирования станцию Павелевская кольцевая, со всеми относящимися к ней сооружениями и примыкающими перегонами. Станция Павелевская радиальная была построена и уже эксплуатировалась. Но, боже, в каком ужасном виде. Она состояла из двух боковых тоннелей с узкими пассажирскими платформами и небольшого аванзала у эскалаторов со стороны железнодорожного вокзала. Этот аванзал сообщался с боковыми тоннелями станции, двумя проходами с С стороны замоскворецкий радиус давали в эксплуатацию во время войны и станция павелецкая радиальная металлические конструкция которые остались в днепропетровске у немцев была сдана в эксплуатацию в незаконченном виде проема из ванзала в боковые тоннели были созданы при помощи тех металлических конструкций которые успели прислать из Днепропетровска в москву еще до начала войны Без меня этот аванзал в военном виде запроектировал инженер митропроекта Дмитриев. Архитектурное оформление осуществил Душкин. И я, и строители станции мечтали осуществить ее в задуманном виде. Мы долго хлопотали и, наконец, с большими трудностями добились разрешения ее строить. после войны удалось вновь заказать в Днепропетровские металлические конструкции. Достраивалась Павелецкая радиальная медленно, на протяжении нескольких лет. Эта работа была уже не главной, а как бы второстепенной. Денег давали мало. Для работы была выделена всего одна бригада рабочих, а строить надо было не прерывая движение поездов, что тоже осложняло дело. Тем не менее, станция Павелецкая радиальная получила завершение на всем протяжении, но аванзал с одного ее торца так и остался как напоминание о войне. Жаль только, что архитектурное оформление станции не подчеркнуло достоинств конструктивного решения, а скорее наоборот. На станции плохое освещение, так как лампы архитектор упрятал за картушами, и они дают мало света. Мне не пришлось работать с архитектором Весниным, так как к тому времени, когда станция достраивалась, он заболел и в 1950 году умер. Оформление станции осуществлял архитектор Лещенко, работавший в мастерской братьев Весниных. По такому же колонному типу, впоследствии была построена станция Комсомольская кольцевая в Москве и две станции в Ленинграде. Конструкторский отдел метропроекта в 44-м году размещался на втором этаже пассажа, а его окна выходили на улицу Горького и частично в переулок рядом с центральным телеграфом. Комната, в которой работала моя группа проектировщиков, была угловой и очень светлой, но весной там было ужасно холодно. На полу виднелись лужцы замерзшей воды, и моя сотрудница, техник Раиса Сергеевна Тарасова, чтобы согреться, быстрыми шагами ходила по комнате, под ее ногами потрескивал лед, и Она решительным голосом заявляла. «Нет, так жить нельзя. Надо срочно выходить замуж за генерала». Мы смеялись и снова принимались за работу, не снимая пальто. Зато завтракать мы иногда ходили в кафе «Националь», где по-прежнему было уютно и очень вкусно кормили. В то же время нам всем присвоили звание от младших лейтенантов до генералов, но не по военной, а по транспортной линии. Мне присвоили звание майора, как и другим руководителям групп. Всем шили темную форму синего цвета, почти черного, с погонами. На работу все обязаны были являться в форме, снимали ее только дома. И каждый день я вывешивала свою форму на ночь за окно, чтобы проветрить ее от запаха табака. Я обязана была присутствовать на всех совещаниях и была единственной женщиной, в обществе курящих мужчин, так как других женщин моего ранга у нас не было. Две женщины-инженеры появились в конструкторском отделе метропроекта только после войны, году, наверное, в 47-м. Начальник конструкторского отдела распорядился направить их в мою группу. Мария Валентиновна Цирос, дочь известного метростроя инженера и сама способный инженер, хорошо владела математикой. Людмила Васильевна Сачкова отличалась исполнительностью, ей требовалось только время чтобы освоить нашу профессию. В моей группе они проработали 9 лет до моего ухода из метропроекта, затем заняли должности руководителей проектных групп, что говорит об их хорошей подготовке. У меня был большой объем проектной работы, потому что помимо конструкции для метрополитена, я занималась еще семиэтажным зданием для метропроекта, располагавшимся над объединенным вестибюлем станции павелецкая радиальная» и павелецкая кольцевая». Архитектором этого здания был назначен Игорь Николаевич Кастель, работавший в мастерской известного архитектора Николая Джемсовича колле автора архитектурного оформления станции Павелевская кольцевая. В новом здании имелись свой зал для праздничных вечеров и собраний, библиотека и прекрасные светлые комнаты для проектировщиков. В конструктивном отношении здание имело много трудностей, так как большая его часть колонн должна была опираться на перекрытие объединенного вестибюля, не имеющего никаких колонн посередине. Начальником строительства обеих станций Повелецкая и здание метропроекта был все тот же Данелия, с которым я работала до войны. И хотя уже перед войной конструкции станции Павелецкая радиально были нами полностью закончены, я рассматривала как раз карту заложения этой станции и решила заменить продольные прогоны ее металлических конструкций на отдельные башмаки под колонны, так как станция опиралась на известняки. Получалась экономия по 10 тонн металла на каждую колонну. И вдруг Данелия мне говорит, «Ну что вы сделали? Возни, с установкой башмаков будет столько же, как и с прогонами, а я за установку прогонов получил бы оплату за 12 тонн металла, а теперь получу только за две тонны. Ну и подставили же вы меня». Тогда я, рассердившись, спросила его, «Скажите, если бы мне пришло в голову покрыть эти металлические конструкции пленкой из золота, вы за их установку получили бы больше денег?» «Конечно. И я подумала, хороша же у нас экономика, если так могут рассуждать начальники строительства. При таком отношении трудно было добиться более экономичных проектов. Так было в нашей стране повсюду, и только огромные ресурсы спасали положение. Но вообще-то мы с Данелли ладили, и он, как правило, поддерживал мои предложения, особенно когда они приводили к упрощению строительных работ». Итак, на работе у меня было все хорошо, я делала интересную нужную работу, мои рационализаторские предложения тут же осуществлялись, меня хвалили, звали на все совещания в метрострой и в министерство наряду с начальством. На работе было даже весело, в перерывах было много шуток, веселых рассказов, бывали праздничные вечера с буфетами, где можно было не так уж богато, но все же выпить чаю перекусить. Два инженера нашего конструкторского отдела умели сочинять эпиграммы на сотрудников, и это тоже было. было развлечением. А вот дома на мою голову сыпались проблемы, как из рога изобилия. Чтобы получить вторую мою комнату, пришлось судиться. Все права были на моей стороне. Квартира была забронирована постановлением ГКО, квартирную плату аккуратно вносил метропроект, печник Челноков, занявший мою комнату, также аккуратно платил за свою комнату, из которой Дома управления сделала красный уголок. Тем не менее, Народный суд мне в иске отказал. Судья Матросов сказал так, «У меня рука не поднимается отдать вторую комнату такой маленькой семье, когда у нас генералы валяются в коридорах». И он был мне невероятно симпатичен за эти слова, но в то же время я не могла согласиться с тем, чтобы жить втроем на одной жилплощади. Городской суд отменил первое решение Народного суда, и вторую комнату мне возвратили. Челноков благополучно вернулся в свою старую комнату, и мы с ним остались друзьями. Когда печник уехал, оказалось, что комната полна клопов. Они были не только в тахте, но и в стульях с мягким сиденьем, и даже в занавесках на окнах. Пришлось вызывать санитаров, выводить клопов. После дезинфекции комнату пришлось капитально ремонтировать. Найти рабочих в тот год было очень нелегко, еще шла война, но мне все же удалось привести комнату в порядок, а шторы мы с мамой выстирали и отгладили, заменив рваную подкладку новой. Со всем этим мы провозились до января 45-го года, до самого дня рождения Лиды, ее восьмилетие. Не успели мы немножко передохнуть от судов и ремонта, как к нам, безо всякого предупреждения, свалившись как снег на голову, приехала из Томска моя невестка Лера, жена погибшего на войне брата Олега с двумя детьми, девочкой Ларисой, которая была старше Лиды на год, и мальчиком Олегом четырех лет. Дети были очаровательны, и мы на ночь уложили их вместе с Лидой на мою широкую кровать поперёк. С ними улеглась и мама, под ноги которой пришлось подставить кресло. Я спала в другой комнате на тахте бабеля, но спать пришлось не больше четырёх часов, так как нужно было проектировать разные конструкции для заработка. Мне было очень важно иметь дополнительный заработок, нужны были деньги. В магазинах почти ничего не продавалось, и, например, одеяло мама сделала из той же полосатой материи, в которой мы привезли наши веки. Вещи, вату с трудом удалось достать в одном магазине. Пока одеял не было, мы с дочерью укрывались своими пальто. Приезд Леры с детьми был настоящей авантюрой. Оказалось, что она, снимавшая в Томске комнату, умудрилась поссориться с хозяйкой, и та отказалась прописывать у себя Леру. Хлебные карточки, по которым все граждане СССР получали хлеб, Лера при отъезде из Томска продала и явилась в Москву без прописанного паспорта и без хлебных карточек, но зато в мужскую телогрейке и с колодой карт в кармане. Что было делать? Я пыталась найти ей работу, ее можно было устроить на одной из строек метростроя за городом, где давали комнаты в общежитии, но без паспорта, с пропиской и без хлебных карточек это было невозможно. Были большие строгости с документами в тот еще военный год. Лера прожила у нас несколько месяцев, но пришлось ей снова уезжать в Томск, мириться с хозяйкой и получать прописку паспорта, а также хлебные карточки по месту жительства. Мы с мамой с ума сходили от горя. Так жалко было отправлять их обратно в никуда. Я купила железнодорожные билеты, снабдила ее деньгами и продуктами на дорогу. Удалось достать несколько апельсинов для детей. Я, проводив их, еще дошла до дома и все вспоминала, как Олег, когда был ребенком, на вопрос о том, кем бы он хотел быть, отвечал «вожденным». После их отъезда я осталась в долгах. так как все наши запасы были съедены. А буханка хлеба на базаре стоила 7 тысяч рублей. К счастью, из Томска пришли более или менее утешительные известия. Лера устроилась работать в детский сад воспитателем, где могла питаться она и дети. Но потом, в течение многих лет, я должна была посылать Лере деньги в ответ на душераздирающие телеграммы с просьбами о помощи. В это время мой брат Игорь был очень болен из-за ранения в плечо. А Борис еще не вернулся. Его оставили в армии, чтобы составить историю полка, как того хотел командир. Так что, кроме меня, помочь Лере и детишкам было некому. Еще в 1944 году, когда у нас шел ремонт комнаты после выезда печника Челнокова, я через местком метропроекта достала для Лиды платную путевку на два срока в санатории в Барвихе, недалеко от дачи Екатерины Павловны Пешковой. Еще зимой я звонила Екатерине Павловне и сообщила о возвращении в Москву из Нового Афона. Была у нее один раз дома, рассказывала о нашей жизни на Кавказе и о том, с чем столкнулась после приезда в Москву. А отправив Лиду в санаторий, я сказала Екатерине Павловне, что буду навещать дочь в Барвихе каждую неделю. Она сразу же предложила мне жить у нее на даче, но я была слишком занята работой в метропроекте и ремонтом дома, поэтому с благодарностью от предложения отказалась. Я могла приезжать к Лиде только один раз в неделю на 2-3 часа. свидания детей с родителями не разрешались, потому что дети нервничали и просились домой». Родители могли лишь поговорить с воспитателями и посмотреть на играющих детей из-за кустов. А тут еще неприятность свалилась мне на голову. Соседи, занимавшие комнаты на нижнем этаже, установили деревянную перегородку в передней и лишили нас кухни и выхода во двор и сад. Мои жалобы на этот произвол районные власти и районная прокуратура выслышивали очень сочувственно, приходили в дом и убеждались в том, что мы остались без газовой плиты и без выхода во двор, куда надо было выносить мусор. Но потом они шли к нижним соседям, узнавали от них, что наверху живет семья врага народа, и тихонечко уходили, не выполнив того, что мне обещали. Я поняла, что жаловаться властям совершенно бесполезно. Семь месяцев я добивалась в домоуправлении, чтобы наверху на лестничной площадке установили газовую плиту, но не добилась. Когда в Москве на улице Горького открылся магазин, где продавались все газовые плиты, я купила двухкомфорочную плиту с духовкой, наняла слесаря, и он установил ее. но мусор по-прежнему надо было выносить, выходя на улицу, огибая дом и заходя во двор с другого переулка и таким же обходным путем приносить в дом дрова из подвала. Эту работу часто исполняла Лида, если я не успевала принести дрова вечером сама. Такая жизнь у нас продолжалась весь 45-й год и до лета 46-го. Летом 46-го года в доме установили центральное отопление ТГВ-80. В комнатах под всеми окнами установили страшные черные батареи и соединили их с аппаратом, работающим при помощи газовой горелки. От него нагретая вода поступала в батареи и в ванную комнату. А осенью 46 -го года, когда все эти работы были сделаны и наладилась более-менее нормальная жизнь, в бывший кабинет Бабеля вернулся из Германии следователь Аверин, и начались новые неприятности. Он привез много вещей и даже два пианино для своих двух сестер. Что он делал на войне, я не знаю, но, наверное, чем-то провинился, так как был уволен из органов и должен был искать себе работу. По образованию он был Горным инженером, но, очевидно, еще в институте был завербован в органы И по специальности не работал Его мать и сестры решили, что инженерам ему работать невыгодно А нужно устроиться в торговую сеть Так как и сестры, работавшие во время войны Ему нашли Веста заведующего пивным залом на Курском вокзале Туда приходили с водкой, угощали бесплатно А районное начальство надо было угощать уже самому И с ними пить Так он и стал алкоголиком. Дважды ему угрожала конфискация имущества за растраты, но вещи и мебель срочно увозились из комнаты, конфисковать было нечего. Наконец его уволили. Он устраивался на работу еще несколько раз, все снижаясь в должности. Был под конец даже ночным сторожем на каком-то складе, но и оттуда его уволили за пьянство. Жена от него ушла. Жить с ним в одной квартире было не просто трудно и противно. Каждый день пьяный то стучит в двери наших комнат, то оставит дверь на улицу открытой настиж, а газовые конфорки зажженными, то приводит всяких пьяниц с улицы. Заснуть до его прихода домой было опасно. Услышав его храп, я вставала, спускалась вниз, закрывала дверь, тушила газовые горелки и освещение. и с таким человеком нам пришлось прожить рядом 17 лет. Как добрые русские люди к пьяницам можно было судить на примере нашего соседа. Где бы он ни свалился пьяный, его всегда кто-нибудь притаскивал домой, и ни разу он не простудился и не заболел, пока, наконец, не умер от паралича сердца. Ночью в соседнем доме на кухонном столе. Узнав об этом, я... обрадовалась, так устала от жизни с этим соседом. Мне не хотелось писать об этом всём, но тему эту повседневной жизни семьи арестованных я до сих пор не встречала в мемуарной литературе, хотя рассказов о подобных вещах наслушалась достаточно, ведь это ещё одна сторона культа личности. В 1945-46 годах моя группа продолжала заниматься проектированием станции Павелевская кольцевая и всех сооружений перегонов к ней относящихся. Когда строительство этой станции в Чернии подошло к концу, возник вопрос об асбестоцементном зонте. который подвешивается к чугунной обделке станционного и эскалаторного тоннелей для создания гладких потоков и архитектурного оформления станции и эскалаторного тоннеля. Такая конструкция существовала, и ее изготовление было налажено. Однако этот зонт был сложен в установке и имел много деталей, поэтому возник вопрос о проектировании нового зонта для кольцевой линии метрополитена. В метропроекте была создана специальная группа под руководством инженера Уманского. Проектирование нового зонта Зонта заняло много времени, и на него было истрачено около 200 тысяч рублей, но ни один вариант не был принят. Я не присутствовала на совещании у главы метростроя Самодурова, но начальник конструкторского отдела мне передал его слова. «Ничего не поделаешь, выдавайте на строительство чертежи старого зонта». Я взяла эти чертежи и все варианты Уманского, чтобы с ними познакомиться внимательно, и, рассматривая их, поняла, в чем ошибка проектировщиков. На другой день, придя от Данелия, я бросил ему на стол пакет с макетами нового вида зонтов. Он меня спросил, «Вы что мне принесли, печенье?» Я пообещал объяснить потом, когда решим все вопросы под землей. Мы должны были поехать на строительство станции с целью авторского надзора. Возвратившись в кабинет, Данелли развернул принесенный мной пакет. «Что это?» «Это зонт». Он мгновенно все понял и только спросил, «А здесь, на стыках, не будет затекать вода?» Я ответила, что для того, чтобы не затекала вода, в этом месте сделан скос под углом 45 градусов. Данелия воскликнул «Хитрая!», сразу же позвонил главному инженеру метростроя Тенкелевичу и попросил разрешения немедленно к нему приехать. Танкелевич, рассмотрев макет зонта, тут же позвонил начальнику снабжения Гискину, чтобы тот взял у меня чертежи и организовал пробное изготовление на Воскресенском заводе асбеста цементных изделий. Я вернулась от Танкелевича, метропроект, и только тогда рассказала своему начальству о зонте. Замешательство было огромное, начальнику конструкторского отдела было досадно, а кроме того рухнуло обычное правило метропроекта – присваивать все изобретения и рационализаторские предложения – а об авторах не упоминать. Я поручила своей помощнице Сачковой быстро сделать чертежи картин зонта и передала их Гискину. Скоро картины изготовили, все замечательно, но их надо было сделать много и быстро, а свободных площадей для этого на заводе не было. Вещло изготовление зонта старой конструкции для других станций. Данелия мне жалуется, что на соседних станциях уже идет подвеска зонта, а он должен ждать... «На это я по телефону ему говорю. Да, другие женились на дворянских и купеческих дочерях, а ваша стрела попала в болото, и вы женитесь на лягушке». Когда все-таки началась установка зонта, строители поняли, как упростилась его подвеска. Появились хвалебные статьи в газете о зонте Пирожковой. «Данелия». Придумал тележку для установки зонта и предложил мне оформить рационализаторское предложение. В бухгалтерии строительства была подсчитана годовая экономия, выразившаяся в сумме около 600 тысяч рублей. Предложение называлось «Новый тип асбестоцементного зонта для станций и наклонных ходов». Его авторами стали НД Д. Данелия и аН Пирожкова. Это типичный для нашей советской страны способ присоединиться к чужому предложению, и он был распространен повсеместно, а иначе не удалось бы оформить авторство. Зато мы получили премию по 7,5 тысяч рублей. Как раз в это время проходил хозяйственный актив «Метростроя». Данелия в президиуме, я сижу в зале. Все выступающие, начальники и простые рабочие в каждом выступлении говорят о зонте Пирожковой, о том, как легко его подвешивать, как он отличается от старого. Мне неудобно это слушать. Я думаю, что Данелий, наверное, чувствует себя ужасно, ведь он только вчера предложил мне соавторство». Но не успела я наутро появиться на работе, как звонит данели и просит меня зайти, чтобы подписать заявку на соавторство. Как с гуся вода. Раньше я никогда не подавала заявок на оформление своих рационализаторских предложений и не получала премий, считая работу своей обязанностью. А предложений было много, так как все делалось впервые. За Антон мне просто повезло». При проектировании первых очередей московского метрополитена вся нижняя часть эскалаторных тоннелей заполнялась бетоном, служившим опорой для ферм-эскалаторов. По этим фермам движутся эскалаторные ленты, но уже при проектировании кольцевых линий было решено не заполнять нижнюю часть эскалаторных тоннелей монолитным бетоном, а заменить сборным железобетонным фундаментом. В конструкторском отделе был объявлен конкурс на такой фундамент. При рассмотрении предложенных инженерных проектов были признаны лучшими проект мой и инженера Горелика. Но победил в соревновании на этот раз инженер Горелик, и по его проекту стали выполняться все фундаменты эскалаторов. Я же задумалась над тем, что в нижней части эскалаторных тоннелей образовалось пустое пространство, которое жалко было оставлять без использования. Мне пришла мысль использовать этот объем для подачи воздуха на станции, До сих пор воздух подавался по каналам через ствол шахты. Сделав эскиз и посчитав объем пустого пространства под эскалаторами, я пошла к начальнику станотехнического отдела Андрею Харлампевичу Полякову. Полякову моё предложение понравилось, и он поручил инженеру Чучаеву расчеты и разработку вентиляционной части проекта. Я же поручила инженеру моей группы Пашину оформить конструктивную часть проекта. Когда все было готово, мы с Поляковым доложили об этом своему начальнику. И проект был одобрен. Он нашел применение на всех станциях глубокого заложения кольцевой линии и последующих очередей московского метрополитена. Позднее Поляков оформил это предложение, и мы четверо Поляков, Чучаев, Пирожкова и Пашин получили авторское свидетельство. Одна я никогда не получила бы авторского свидетельства, так как не знала, как это делается, да и времени на хлопот у меня не было. Это был второй случай, когда мне пришлось поделиться своим авторством с другими, и больше я никогда не оформляла свои предложения».